Глава 44. Дима Соболев. Два месяца назад. Я тупо пялюсь на фотографию девушки, забыв дышать. Конечно, я узнал ее. С первого взгляда узнал. Белоснежка. Это она. Девочка с Олимпиады, которую даже сейчас, спустя два года, я вспоминаю. Уже не часто. Изредка в книжном магазине или в школе на скучном уроке. Просто думаю. Интересно, какая у нее жизнь? Кто она? Она, черт возьми, дочка судьи Рузманова. Я осматриваюсь в красивое лицо голубоглазой блондинки с белоснежной кожей и чувствую, как отвращение к ней затапливает меня с головой. Я будто вязну в болоте из презрения, ненависти и брезгливости. К ней. За то, чья кровь не течет. А она, как назло, улыбается на фотографии. Широкой такой белозубой улыбкой. Сразу понятно, что эта девочка никогда не знала горести в жизни. Так могут улыбаться только по-настоящему счастливые люди. Я громко захлопываю крышку ноутбука и иду под холодный душ. От ледяной воды кожа покрывается противными мурашками, но мне нужно охладить мозг. За эти два года я почти возвел ее в культ. Она стала для меня женским идеалом, мечтой. Я называл ее Белоснежка, считая, что никого красивее нет. Тихо смеюсь, подставляя лицо холодным струям. Теперь мне только и остается: плакать или смеяться. Лучше смеяться. Ледяной душ становится ошибкой, потому что утром я просыпаюсь с температурой по 39. Лекарств нет, в аптеку сходить некому. Мать на деньги, которые я ей дал, чтобы она купила мне лекарств, купила несколько бутылок водки. Я нахожусь в полубреду, не разбирая, где сон, а где реальность. Перед глазами стоит лицо улыбающейся белоснежки. Я хочу прогнать ее образ. Но он, сука, не уходит. Не хочу ее видеть. Не хочу смотреть на эту улыбку, которая выдирает душу. «Дим, ты болеешь?» Слышу тихий голос над духом, и тут же чья-то ладонь опускается мне на лоб. Еле-еле размыкаю веки и пытаюсь сфокусировать взгляд на человеке. «Дим, тебе плохо?» Это голос Алиси, но я не вижу ее лица. Перед глазами все она, она. м м Издаю нечленораздельное мучание. Чужая рука обвивает меня вокруг пояса, а голова с мягкими волосами опускается на мою грудь. Я хочу прогнать Олесю, но тело какое-то ватное и не слушается меня, поэтому я не могу сбросить с себя девушку. Но Олеся, слава богу, догадывается сходить мне за лекарствами. Через неделю я иду на поправку и возвращаюсь в школу. Но каждый день вместо того, чтобы внимательно слушать учителей, я то и дело возвращаюсь мыслями к Белоснежке. Ее зовут Соня. Полное имя должно быть Софья. Софья Розманова. Сколько раз я гадал, как ее зовут. Даже пробовал сам примерять к ней женские имена. Мне казалось, что ее могут звать Лиза или Аня. Имя Сони никогда не приходило мне в голову. Красивая, черт возьми. Я не стал читать переписку судьи с дочерью, как и все остальные его переписки. Вышел из телеграмма Розманова и выключил ноутбук. Так что даже если в личных сообщениях судьи коррупционеры и есть компромат на него, мне об этом неизвестно. И никогда не будет известно, потому что я больше не собираюсь взламывать его мессенджеры. Но я иду на следующее заседание суда по делу Антона. Теперь я уже смотрю на судью другими глазами. Я пытаюсь найти в его лице сходство с дочерью. Глаза у них похожи, серо-голубые. И может быть немного скулы. В остальном все. У судьи скорее темные волосы, нос орлиный, губы тоньше. Он, видимо, уже замечает, что я неотрывно его разглядываю, потому что во время речи прокурора, вместо того, чтобы его слушать, смотрит на меня в ответ. Вопросительно. «Чего уставился?» – читается в его взгляде. Он так и не узнал меня, это очевидно. Конечно, запомнил, потому что я хожу на каждое заседание суда с Антоном, но не узнал во мне того мальчика. Если тогда еще в взоре судьи Розманова можно было прочитать сочувствие, то сейчас лишь цинизм и бессердечие. Впрочем, сколько у него было уголовных дел, по которым он выносил приговор? За эти годы, наверное, тысячи. Я слишком много о ней думаю. О дочке судьи. Это бесит меня. Я хочу выбросить ее из головы, но она очень плотно там поселилась. Вросла и пустила корни. Они, сука, проросли до самого сердца. Я столько времени мечтал ее найти, потом уже отчаялся, смирился, и вот бойтесь своих желаний. Соня, Соня, Соня, черт, забыть, вычеркнуть, стереть ее имя, ее образ. Я не могу с собой совладать и нахожу ее в соцсети. В Москве не так уж и много Софьи Рузмановых, поэтому мне не составляет труда ее отыскать, как назло, у нее открытая страница. Здесь десятки фотографий ее счастливой и улыбающейся. Она одна, с младшей сестрой, с друзьями, с каким-то светловолосым парнем, с книгами в руках. Красивая. Какая же она красивая. Но отвращение к ее отцу, автоматически к ней, захлёстывает меня с головой снова и снова. Я уже близок к тому, чтобы расхерачить долбанный ноутбук, если это поможет мне держаться и не заходить на ее страницу. Она стала мне сниться. Ненавижу эти сны, в которых она такая красивая и добрая. Манит меня пальцем, а я как слепой котенок иду. Она все дальше и дальше, а я все за ней и за ней. И вот, когда я наконец-то беру ее за руку, она растворяется, и в этот момент я просыпаюсь.